Утром первая мысль, пришедшая мне в голову, была «Я хочу видеть Андрея». Я так испугалась этой мысли, что даже перекрестилась, словно он был черт. Но, видимо, нет, потому что крестное знамение не помогло. Я хотела его видеть. Посмотрела на часы семь. Я совсем мало спала. За окном было еще серо. «Пойду-ка искупаюсь до завтрака. Вода с утра еще прохладная». Может, это приведет меня в чувство? Сушить купальник в гостинице было негде, и я на ночь вешала его на открытое окно. В ванной он и за сутки плохо высыкал. Оделась, выскочила из номера и у лифта увидела Андрея. — Привет! Куда в такую рань? — улыбнулся он. — Купаться! А ты? — и Я. Мы вошли в маленький зеркальный лифт. Мне вдруг стало там душно. И он это заметил. У него глаза опасно потемнели, но тут лифт остановился. Внизу в задумчивости стоял Златопольский. Вы куда это в таком составе? — На пляж. — Да! И я с вами, можно? — Конечно! — несказанно обрадовалась я. Мне было страшновато. По дороге Андрей с Вовиком оживленно обсуждали какое-то футбольное событие. И слава богу! Чтобы попасть на пляж, надо перейти узкую проезжую часть на набережной. У перехода собралась небольшая толпа. «Бомба!» — как-то буднично сообщил Андрей. «Что?» — ахнула я. И «Видишь машину? Из нее сейчас выйдет робот». И вправду из машины спустилось какое-то устройство, которое самостоятельно направилось к валявшемуся у самого спуска на пляж пластиковому пакету. «Ой, а если рванет?» — спросила я. не в силах оторвать взгляд от этого зрелища. Я такое видела впервые. Стоящая рядом женщина успокоила меня. Скорее всего, ложная тревога, но береженного Бог бережет. Тревога и впрямь оказалась сложной, но зато начисто сбила меня то ли с лирического, то ли с эротического настроя. И мне сразу стало легко. А тут еще и Вовик, который мне все равно нравился, несмотря на его ориентацию. Он был милый, талантливый. Андрей сразу далеко уплыл, а я в воде болтала с Вовиком, который считал своим долгом не оставлять меня одну. «Вова, ты плыви, я не боюсь одна. Но тебе же будет скучно. Вот Андрей вернется, тогда я поплыву». Общество Андрея я боялась куда больше, чем одиночество. Наконец он подплыл к нам. «Андрюша, я тут сторожил Бронечку, теперь твоя очередь». Когда Вовик отплыл подальше... Андрей вдруг шепнул: "Вот не думал, что ты такая трусиха. Я не трусиха, просто зачем мне лишняя головная боль? Я призвала на помощь весь свой крохотный актерский опыт. Ну-ну, произнес он насмешливо, а мне душа опять ушла в пятки. Я, кажется, все-таки в него влюбилась. Более неподходящего объекта не придумаешь. Ничего, я буду бороться с собой." «Броня — это все-таки не броня?» — словно услышал мои мысли он. Меня как будто крапивой стегнули. Однажды в детстве Венька со мной такое проделал. Ему это дорого обошлось. Я так разозлилась, что расцарапала ему всю физиономию. Больше он со мной так не шутил. Царапать Андрея я не стала, но и сдерживать себя не собиралась. «Ну вот что, ты — секс-символ, и кто то там еще, запомни раз и навсегда!» «Я для утирки носа твоей жене не гожусь. Ищи кого-нибудь другого. Думаю, это не проблема». Он совершенно опишил. «Послушай, я...» «Разбирайся с ней сам. Мне и своих проблем достаточно». Я выскочила из воды, схватила сарафан и полотенце побежала прочь. А он крикнул мне вслед. «Броня крепка, и танки наши быстрые!» Едва, войдя в ресторан, Я сразу увидела нарезанный ярко-красный арбуз. В мае. И действительно, без косточек. Я сразу забыла все на свете. Из наших в зале был только Гордиенко. «Броня, иди сюда!» — махнул он мне. «Видишь, я ем твои бутерброды. Я пыльчина». Ты не выспалась? «А что, заметно?» «Да, но это не страшно. В твоем возрасте это даже придает женщине известный шарм». Он внимательно посмотрел на меня. «Ух! Что такое?» — встревожилась я. «Смятение барышни в глазках-то! И что тому причиной? Надеюсь, не вчерашний казус?» «Какой казус?» — не сразу сообразила я. «Вот даже как! Весна, весна, пора любви!» «Только объект, детка моя, неподходящий!» — добавил он, едва слышно. Я вспыхнула. «Юрий Митрофанович!» «Знаю, знаю. Не мое дело. Молчу». «Вы не так поняли. Просто нет никакого объекта. Все дело в веньке. Чтобы замести следы, я сразу сдала двоюродного брата». «А что с Вениамином?» И Я выложила ему историю появления на свет Бенчика. «Вот этот дивный малыш, который читал «Анчар»!» «С ума сойти!» Но Вениамину не позавидуешь!» Если мать мальчика вызывает у него отвращение, по законам мелодрамы, раскаявшийся блудный отец должен безумно полюбить ребенка и оценить верную и преданную любовь скромной девушки, которой довольно иметь ребенка от любимого. Море слез и просветленные улыбки. Марш Мендельсона и ожидание братика или сестрички. Третьего не дано. Боюсь, это не тот случай. Да... К тому же все-таки не мешает сделать анализ на ДНК. Но мальчик очень похож на веньку в детстве. Боже мой, все красивые и упитанные младенцы более или менее похожи друг на друга. Пухлые щечки, трогательные ротики, блестящие кудрявые волосики. Юрий Митрофанович, вы так говорите об этом. С вами бывало что-то подобное? Ах, Бронечка, такое случается сплошь и рядом». Гастрольная жизнь. У нее свои законы и свои соблазны. Вот лет десять назад я приехал в Новосибирск на какое-то мероприятие. И ко мне заявляется девушка чудной красоты. У меня сердце дрогнуло. Человек слаб. Но она вдруг, заливаясь краской и слезами, и безмерно смущаясь, сообщает мне, что она моя дочь. «Как? Что?» Она рассказывает мне банальную историю. Дескать, девятнадцать лет назад я был на гастролях в Новосибирске, и у меня случился роман с ее матерью. В результате на свет появилась она. Мать безумно меня любила, но не хотела ничем обременять. Но ну, знаешь, эту вечную сказочку. А теперь вот мать умерла, и дочка осталась одна-одинешенька на свете. Она была очаровательна, но я совершенно не помнил ее маму. Ну, начисто! «Хотя исключить этот факт все же не мог. Мало ли что случается на гастролях. Разве упомнишь все? И я, старый дурак, рассеропился было, пожалел прелестное одинокое создание. Но у меня есть школьный друг, крупный биолог. Он предложил мне сделать анализ на ДНК. Тогда это еще было сложно. Но и выяснилось, что прелестное создание не имеет ко мне ни малейшего отношения». Я должен признать, что я заметил явное сходство девицы с моей родной сестрой в ранней молодости. Правда? А что же с прелестным созданием? Пожалел дурочку, познакомил ее с одним болгариным. Он очень быстро на ней женился, она и вправду была прелестна. Так что в этот момент появились Андрей с Ларисой и сели неподалеку от нас. «Броня, разве можно с утра есть столько арбуза?» «Ты же, пардон, не сможешь выйти из номера?» — заметил Гордиенко. «Юрий Митрофанович, я больше всего на свете люблю арбуз. А этот такой вкусный, да еще в мае!» «Ты так аппетитно его ешь! Я тоже захотел!» Он поднялся, чтобы положить себе арбуз, а Лариса ослепительно улыбнулась мне. «Бронь! Я вчера видела, что та лавочка открылась. Ну, ювелирная. Я заглянула. Там та же старуха торгует». И сегодня до двух у нее будет открыто. Сбегаем после завтрака, а?» Андрей смотрел на меня с насмешливым интересом. Как я отреагирую? «Сбегаем, конечно!» — решительно ответила я. «Почему бы и нет?» После завтрака мы, как ни в чем не бывало, отправились в ювелирную ловчонку. Это был крохотный закуток, сплошь завешанный недорогими, но красивыми украшениями из серебра, меди и мельхиора. Древняя, лет под 90 старуха, обрадовалась. Ларки как старый знакомый, на ломаном русском стала расхваливать длинные серебряные серьги, действительно очень эффектные. Я бы и сама от них не отказалась, но у меня для них не хватало роста. И я принялась разглядывать браслеты, чтобы осуществить, наконец, свою давнюю и навязчивую идею. Выбор был большой. «Давай, дева, я поставлю тебе серьги, и ты видишь, сколько красиво!» — Красиво, да, — согласилась Лариса, — но я не люблю такие замки. У меня от них ушки болят. Проблема нет. Я менять замки, но ты неправильно. Это это хорошие, это французские замки. Они мне неудобны. Хочешь такой, совсем простой, пусть. Сейчас сделаю. И старуха с потрясающей для ее возраста сноровкой поменяла замки в сережках. Заметив мое восхищение, она с довольным видом кивнула. «Я старая ювелирка. Тут половина моя работа. Этот браслетка тоже». «Вы из России?» — спросила я. «Нет, я из Румынии. Но я знаю двадцать языка». «Немножко, но знаю. Ты хочешь эта браслетка?» «Да, и еще вот эти три». Я надела все четыре браслета на одну руку, и мне страшно понравилось. «Хорошо. Только надо еще одна». Старуха вытащила из ящика браслет с висюльками. «Поставь это тоже. Вот теперь красота». И действительно, теперь было то, что надо. «Все берешь? А сколько это стоит?» «Ты много берешь, я делаю тебе скидка». Она взяла с меня совсем недорого за такую красоту. «Господи, какое счастье! В таком возрасте еще работать!» — воскликнула я. «Я без работы никогда не стою. Мне уже девяносто один год». И я была в гетто, умирала там. И моя сестра думать, я умер, все думать, я умер. А я все живу, и мне еще не надоело». Она была завита, накрашена, на губах яркая помада. Мы сердечно с ней простились. «Чудо, не старуха, правда?» — сказала Лариса. «Да, о такой старости можно только мечтать». «Да ну! Старость даже такая ужасна! Не хочу стариться!» «А сколько тебе лет?» «Двадцать семь!» «О, тебе еще рано о старости думать!» Сейчас она была милой, нормальной, и я вдруг засомневалась. Неужели это она хотела мне напакостить? «Давай кофейку выпьем, а?» — предложила она. «Давай!» Мы зашли в маленькое кафе. Там работал кондиционер, и было прохладно. «Смотри, какие пирожные!» «Давай по одному, а?» «С удовольствием». «Послушай, Бронь, я что хотела сказать?» «Я вижу, что ты на Андрея запала». Ларк, ты спятила». «Да нет, я же не слепая». «Да мне не жалко, пожалуйста». «Ты больная?» «Нет, я-то как раз здоровая, а вот он...» «Что?» «Импотент». «Да ты что?» «Обомлела я». «Да, и довольно давно». А почему, ты думаешь, я на сторону смотрю? Я не ухожу от него просто из жалости. Так что, ты понимаешь, но он не хочет в это поверить, пытается иногда, ну, с другими, и ничего. Только каждая такая попытка — это кошмар. Он впадает в такое отчаяние, а он не лечился. Лечился, а толк чуть. Его сглазила какая-то баба. У меня сердце кровью облилось от жалости. К нему, а не к ней. И тут же я вспомнила утреннюю встречу. Она не была похожа на встречу с импотентом. И в заигрывании Андрея не было никакого надрыва. Легкая игра опытного и уверенного в себе мужчины. Но, может, и в самом деле игра, но не мужчина, а прекрасного актера. Лара, а зачем, собственно, ты мне это рассказываешь? «Жалко мне тебя. Сперва на педика губу раскатала, а потом на импотента. Мне стало тошно. Знаешь, я как-нибудь сама разберусь со своей половой жизнью». «Конечно. Только зачем зря время тратить на пустой номер? Хочешь, с охренительным мужиком познакомлю?» «Да нет, спасибо. У меня вопрос так остро не стоит». «Счастливая! А я вот мучаюсь». Да еще Андрюшка ревнует, как сволочь. Я бы бросила его, но... Ты уже говорила, что тебе его жалко. Жалко, конечно. Но если встречу подходящего мужика, чтобы устроить свою жизнь во всех смыслах, уйду, не дрогну, сколько можно? Ну, если не дрогнув, то зачем ждать? Потому что Андрюшка мне все-таки задницу прикрывает. У него успех, популярность. Он сейчас прилично зарабатывает. Вот в эту поездку меня протырил. Твой братишка не хотел меня брать. Думаешь, я не знаю? Да и вообще, уходить в пустоту неохота. Тебе жить негде. Ну, положим, у меня есть где жить. Осталась квартирка от старшей сестры Крохотная. Но Андрей, если мы расстанемся, квартиру по-любому оставит мне. Он же строит из себя порядочного. Первой жене с сыном оставил квартиру. И мне оставит. Но ведь у тебя есть. Вот пусть он там и живет. Я не против». «А он в курсе твоих планов?» «Думаю, догадывается. Я на 30 лет моложе, я здорова, мне мужик нужен». «Ладно, Ларис, пойдем, что ли?» «Пошли», — согласилась она. Когда мы уже подходили к нашей улице, у Ларисы звенел телефон. Она глянула на экранчик и расцвела. «Алло!» «Да, я». «Конечно!» «Хорошо договорились. Я свободна. Сегодня свободна». «Блеск! Ну, пока!» «Опять свиданка, судя по всему!» «Броня, придумай что-нибудь!» «А что я должна придумать?» «Ну, давай умотаем куда-нибудь вместе, а?» «Куда?» «Куда хочешь! Мы только вместе выйдем, а потом ты свободна как птица!» «Ну, Бронечка, ну, пожалуйста!» «Нет, хватит с меня!» «Я из за себя-то врать не умею!» «Один раз попробовала, и то чуть по морде не схлопотала!» «Но жениха проверяла!» «Как же ты живешь? Совсем не по лжи хмыкнула она. «А мне некому врать. Я одна живу, только с дочкой. А тебе, похоже, часто врать приходится. У тебя опыт больше». К счастью, в этот момент кто-то крикнул. «Девушки, куда ходили?» «Венька. Ведь-то у него неважный, невыспавшийся хмурый». Я протянула ему руку, унизанную браслетами. «Вот! Ты что, папуаска?» — А ты не знал? — засмеялась я. — Девушки, мы вас ждем, а вы шляетесь. — Ждете? А кто ждет? — насторожилась Лариса. — Да мы с Андрюхой машину на прокат взяли, так что живо собирайтесь. — Так интересно, как Лариса будет выкручиваться? — А вы нас спросили? — накинулась она новеньку. — Может, у нас другие планы? — Лично у меня нет никаких планов, — поспешила заявить я. Еще не хватало мне опять покрывать Ларису. «Тогда бери, переоденься, захвати купальник, и что там тебе понадобится? А ты сама разбирайся со своим мужем!» Я побежала в номер. Поехать с и Андреем такая перспектива меня вполне устраивала. Когда я спустилась вниз, они оба уже ждали меня. «А Лара не поедет?» — спросила я. «Нет, у нее оказывается страшная мигрень, и она хочет полежать в темноте и тишине», — сообщил Андрей таким тоном. что я сразу поняла, что он видит ее насквозь. «А давайте заглянем в супермаркет, купим чего-нибудь и устроим пикник», — предложила я. «Мудрая мысль», — заметил Андрей. Супермаркет находился на Бен-и-Ягуде, в двух шагах от гостиницы. Но мы не учли, что сегодня пятница, и народ закупает продукты на Шабат. В каждой кассе стояла очередь, и почти у всех были тележки, доверху набитые продуктами. «Ну нет», — сказал Венька, «мы потеряем уйму времени, а поесть в Израиле не проблемы даже в пятницу». «Это правда», — согласился Андрей. «Купим воды вон в той лавочке и орешков для бронечки». «Почему это для меня?» «Три орешка для бронечки». «Помнишь, был фильм «Три орешка для Золушки»?» «Не помню, но все равно». У него в голосе было столько тепла, что я вздрогнула. За роль сел Андрей, Венька уселся с ним рядом, а я устроилась сзади. Венька, командуй. Значит, поедем для начала в Кейсарию. Это тридцать шесть километров отсюда. А что там такое? – спросил Андрей. Я там не был. Я тоже. Вот и поглядим. Там в пятидесятых годах раскопали древний город, и теперь там музей под открытым небом, говорят, красота. А рядом шикарный курортный городок, виллы и все такое. — Искупаемся, приобщимся к культуре, пообедаем. Они вдвоем смотрели карту, в полголоса обсуждали достоинства и недостатки, взятые на прокат машины. А я улеглась на заднем сиденье. Меня неудержимо клонило в сон, и я заснула. Проснулась внезапно, как от толчка, и, еще не открывая глаз, ощутила на себя чей-то взгляд. И взгляд этот словно бы имел вес и объем. Я посмотрела из-под ресниц. обернувшись назад со своего шоферского места, на меня смотрел Андрей. Смотрел с такой нежностью, с какой на меня смотрела разве что бабушка, когда я в раннем детстве выздоравливала после тяжелой скарлатины. «Ты уже проснулась? Не притворяйся!» — произнес он таким голосом, что меня мороз подрал по коже. «Почему стоим?» «Пробка, впереди авария!» «А Венька где?» «Пошел посмотреть, надолго ли это канитель!» «Ну как? Выспалась?» «Кажется, да». Тут возвратился Венька с известием, что скоро мы, видимо, тронемся. И действительно, минут через пять поехали. Время мы провели изумительно. Купались, осматривали руины римских строений. Опять купались, бразили по песку, фотографировались вместе и порознь. «Буська, ты представляешь себе, как Полька будет гордиться своей мамашей?» «И двоюродным дядькой тоже!» «А как будет хвастаться подружкам? Моя мама в Израиле. Ой, а кто это с ней? Неужто Андрей Дружинин? Офигеть! Супер! Ой, девчонки, я от него балдею!» — смешно показывал Венька. «Не преувеличивай! Девчонки возраста ее дочки балдеют не от меня и не от тебя. Мы для дам постарше!» — смеялся Андрей. «Этим подавай Витаса!» — «Это правда!» — сказала я. «Полина моя от него просто помирает!» «Не страшно. Девчонки расскажут своим мамам, а вот уж мамочки лопнут от зависти». «А твои коллеги, Буська?» «Ты спятил?» «Я своим коллегам и словечком не обмолвюсь, чем я тут занимаюсь». «А разве есть что-то предусудительное в твоих занятиях?» – удивился Андрей. «Вообще нет, но у меня на работе это бы не одобрили. Тем более, что я взяла отпуск в неурочное время. Да и вообще...» У нас чрезвычайно чопорное начальство. А ты хочешь вернуться к своей профессии? Господи, конечно. А может, зря. У тебя явные актерские способности, не говоря уже о голосе. Да ну, поздно мне так кардинально менять жизнь. Может, если бы я была одна. Но у меня дочка, да еще в таком возрасте. Нет, хорошенького понемножку. Ты такая разумная, спросил Андрей. — Да нет, это она теперь стала такая, — вмешался Винк. — А раньше мне приходилось таскаться с ней на свидание. — Зачем это? — А я отбраковывал претендентов. Один раз пустил дело на смотёк, так она умудрилась выскочить замуж и весьма неудачно. — Ну, я так понял, что давишня от Элла, тоже не пришел у тебя аттестацию. — Нет, столько дел в Москве, кручусь, как белка в колесе, вот она и вырвалась на волю. Но сейчас без моего одобрения никто к ней не приблизится. Довольно с меня. Имея в виду, Буська, как заведется у тебя претендент, так сразу звонишь мне, и пока я не дам добро, ты... Сейчас. Ничего не сейчас. Пусть подают заявку в письменном виде. А я рассмотрю в приемлемые для всех сроки. А если внезапная страсть вот нахлынула и... Нет, это ради Бога. — Я только насчет замужества, а так считай себя свободной. — То есть просить Брониной руки следует у тебя? — усмехнулся Андрей. — Вот именно. Ну, — Но насколько я понял, у Брони есть отец и мать. — Ну, отцы и матери в нашем благородном семействе эта тема особая, так что я для нее главнее. — Немного ли на себя берешь? — А ты что, метишь претенденты? — Зря, друже, зря. «Почему?» — заинтересовалась я. «У него нет шансов. Ты, Андрюха, неподходящий жених для моей любимой кузины. И вообще, ты женат». Разговор был шутливый, так, веселая трепотня. Но мне почему-то стало страшно. Но тут же я вспомнила, что Андрей импотент. «Ой, слабо мне в это вериться. Небось, Лариска выдумала это, чтобы оправдать свою распущенность». А еще я вспомнила этот почти материальный взгляд. И тут уж ему не надо было ничего играть. Никто не должен был видеть этот взгляд. Неужели он в меня влюбился? Господи, да он, по-моему, способен свести с ума любую женщину, даже самую прекрасную, самую юную и знаменитую. Так при чем тут я? Я, конечно, вполне ничего себе обаятельная, говорят И мне идет эта безумная прическа, с которой вскоре придется расстаться. Тут у меня внешность даже несколько экзотическая. А в Москве? Да ерунда это все. Зачем мне нравится ему в Москве? В Москве у него на меня и минутки не будет. Это тут он свободен, а жена ведет себя черти как. Вот он и хватается за меня, как за соломинку. Черт подеревенька, тоже схватился за меня, как за соломинку. А теперь еще и этот... «Ну, Веньку я, положим, спасла!» На обратном пути машину вел Венька. «Слушай, Броня!» — сказал вдруг Андрей. «Спой нам что-нибудь, а то Веня сейчас заснет за рулем!» «Правда, Буська, спой! Только что-нибудь бравурное, веселое! А то я и правда засну!» «Ну вот еще! Пусти лучше меня за руль!» «Никогда! Женщина за рулем — враг человечества!» «Спой, Светик, не стыдись!» «Пожалуйста, броня», — сказал Андрей. Это прозвучало так проникновенно, что я сдалась. авенька я увидела это в зеркальце заднего вида, метнул на него испуганный взгляд. «Вы хотите, чтобы я пела? Ну что ж, вы это получите». И я запела. «Не уходи, побудь со мной. Не громко, так интимно». Андрей дернулся, повернулся ко мне, Ему мешал высокий подголовник, но он сидел, не сводя с меня блестящих глаз. Когда я допела, никто сначала ничего не сказал. «Еще спой!» — почти потребовал Андрей. Я запела две гитары, и вдруг отдала себе отчет в том, что стараюсь нагло в открытую соблазнить Андрея, и тут же сбилась. «Ну что ж ты!» — хрипло проговорил он. «Э, ребята! А может, мне выйти, а?» Довольно резко спросил Венька. Такое впечатление, что я тут лишний. Да ладно тебе, весело прервала его я. Ты же сам просил спеть, и я запела старую песню. Уж ты плачь или не плачь, слез никто не видит. Загорюй, за тоскуй, курица обидит. Эту песню я часто пела Польке. Когда она куктилась, на нее она всегда действовала. Подействовала она и на Андрея. Он хлопнул в ладоши и рассмеялся. Какая простая и мудрая мысль. Спасибо, Броня. Буська, знаешь, у меня идеи. Давай Митрофановича огорошим. Что? Ты ему завтра на сцене вместо какой-нибудь своей песни спой. Тебя я лаской огневою и обожгу и утомлю. Представляешь, как он заведется, а, Андрюха? Нет, с Гордиенко я никаких этих штучек делать не стану. Он самый добрый, самый лучший — «Я просто не имею права ни на какие хохмочки!» Вполне серьезно разозлилась я. «С ума сойти!» — негромко произнес Андрей. В его тоне я услышала в первую очередь уважение. «Может, ты и права!» — согласился Винка. «Но если захочешь кого-нибудь соблазнить, спокойно по этот романс, и успех тебе обеспечен». «Ты хочешь сказать, что я тебя соблазнила?» «Еще чего!» — не слишком искренне отозвался Венька. «Но я же способен оценить!» «Да помолчи уж лучше!» — миролюбиво заметил Андрей. «И тут мы приехали».